Глава 598. -я. В далекие края. Чик! Фотоаппарат заснял этот момент. В кадр одновременно попали Цуи, Джанзунхань, Сяоли и Циньюян. А фоном послужило гигантское множество громовых камней. К этому времени чрезвычайно важная встреча завершилась. Джан Зунхань, Сяоли и Циньюян распрощались с Ззуи. Они быстро покинули отель императорский титул. Но соответствующая новость уже стремительно разлетелась по столице и экстраординарному сообществу. Премьер-министр Джан Зунхань, главнокомандующий национальной армии Сяоли и Альфа Циньюян являлись тремя главными лицами Китая и занимали ключевые позиции в системе власти страны. Они совместно появились в отеле и притом не скрывали своего местонахождения, как такое могло остаться незамеченным. Первыми были шокированы высшие столичные круги. Многих интересовал вопрос, Зачем эта троица прибыла в отель? Вскоре кто-то огласил ответ. Оказывается, Джан Цунхань, Сяо Ли и Циню встретились в отеле императорский титул с чтобы пожаловать ему аристократический титул. И хотя немало людей заранее знало решение Кабинета Министров, они по-прежнему были потрясены. В Китае появился новый аристократ, да еще и с полноценным титулом Бо. Так как человек, объявивший эту новость, занимал необычную должность – Никто не сомневался в достоверности преподнесённой информации. В дальнейшем и другие люди подтвердили новость. Что касается причин присвоения Дзуи Титулобо, то в «Экстраординарном сообществе» это не было никакой тайной. Не так давно драконья крепость разгромила армию волчьего племени и одержала небывалую за несколько десятилетий победу. Это известие уже распространилось по всему «Экстраординарному сообществу». Все знали, что главный вклад в эту победу внёс Зуи. Поэтому он определенно заслуживал титул аристократа. В экстраординарном сообществе ходило популярное мнение, что Дзуи ⁇ сильнейшая альфа. Несмотря на то, что немало людей выражало сомнения в этой версии, однако с чем действительно нельзя было поспорить, так это с тем, что Дзуи уже занимал высочайший статус в экстраординарном сообществе, каждое его действие привлекало большое внимание. Но сам Дзуи, служивший объектом горячих дискуссий и зависти, не обращал внимания на весь этот внешний шум. Он подошел к номеру, где заселилась Гуэнси. Дин Дон! Дверной звонок прозвучал несколько секунд, после чего дверь открылась. Папа! Дверь открыла Баор. Ззуи, войдя внутрь, увидел сеенцы, -Си, смотревшую в гостиный телевизор. Та немедленно подскочила с дивана. Отец-наставник! Ага. Цуи погладил обеих девочек по головам и спросил Баор: А где мама? Баур указала на спальню. «Мама там разговаривает с бабушкой». «С бабушкой?» А Дзуи тут же растерялся. «Неужели Фан Юнахэ тоже приехала в столицу?» «Не может быть!» Как раз в этот момент из спальни вышла Гуэнси и женщина в длинном платье. Женщина в платье со смехом вымолвила. «Давно не виделись, Цзуи?» А Дзуи внезапно прозрел. Это была Гуфан Фэй, которая, если говорить про принадлежность к поколению, была тетей Гуэнси. Теперь понятно, почему Баор назвала ее бабушкой. от невольно спросил: Хозяйка Гу, когда ты приехала? Гу Фан Фэй улыбнулась. Только что? Главный вход в отель заблокировали, какие-то важные шишки прибыли. Вчера Гуинси связалась с Гуфан Фэй, поэтому последняя специально сегодня утром приехала увидеться с первой. А еще увидеться с Баор. Пип-пип! Только она замолкла, как мобильник в ее руке завибрировал и издал звуковой сигнал. Гуфан Фэй взглянула на дисплей и тотчас сильно изумилась. Подняв голову, она посмотрела на зуи и с удивлением спросила. «Цзуи, ты только что встречался с Жан Зун Хаем, Сяоли и Цинюяном?» Гуфан Фэй только что получила сообщение от друга. «Эта новость сейчас с бешеной скоростью распространялась по высшим столичным кругам». «И тебя наделили титулом Бо?» У прелестной хозяйки клуба чуть челюсть не отвисла до пола. Она просто не могла поверить в эту новость. Да. Адзуи не стал ничего скрывать и похлопал по коробке в руках. Получил титул бо. Бао, задрав голову с любопытством, спросила. «Папа, что такое титул бо?» Папа стал аристократом. Адзуи погладил ее по лицу, открыл коробку, достал оттуда аристократический значок и дал девочке. Потом он станет твоим. Бауор совсем не понимала, кто такой аристократ и в чем заключается ценность титула Бо, зато значок, который дал Цзуи, покорил ее. Она с любопытством крутила его в руках. Красивый! Этот аристократический значок был изготовлен специально для Цуи. Базовым материалом послужило золото. В него были инкрустированы красный-синий самоцвет и бриллиант. На лицевой стороне имелся реалистичный рисунок свирепого водяного дракона, летящего над рекой. Дракон являлся символом Китая, а у Зуи было прозвище «Драконий король линзяна. Проектировщик значка подошел к делу с душой. В настоящее время Цзуи впрямь можно было назвать королём А Агу Фанфэ изменилась в лице. Судя по тому, что Цзуи только что сказал, он явно намеревался передать Баор свой титул. И хотя со следующим поколением титул понизится в ранге, аристократ с пожизненной земельной собственностью все равно будет занимать высокий социальный статус. Девочке сказано повезло. Как правило, первым наследником аристократического титула является старший сын, поскольку если дочь выйдет замуж, тогда титул уйдёт другому клану. Отзуя очевидно, не тревожился на этот счет. Было видно, насколько сильно он любит Баор. Гу Фан Фэй на самом деле очень хотелось спросить, собираются ли Адзуи и Гу Юинси заводить еще детей. Конечно, она знала, что Адзуи и Гу Юинси до сих пор не сошлись обратно, но, по ее мнению, это был лишь вопрос времени. Пробыв в столице два дня, Эдзуи вновь отправился в путь вместе с Гуэн Си и Баор. Перед отъездом он передал Сеюн Сы под опеку Гуфан Фей. Хотя теперь Сеюн Сы больше не была тем ребенком, которого никто не любит, и кланы Сеи и Цин с радостью готовы были приютить ее у себя, вся же девочка совершенно не чувствовала себя частью этих семейств, поэтому после того, как спросили ее мнение, Эдзуи посоветовала ей пока пожить у Гуфан Фэй. Когда Эдзуи вернется из семейного путешествия, Он по пути заберет ее назад в ханчжоу. Поначалу он думал взять Сян с собой в путешествие, но понимающая девочка отказалась и он не стал настаивать. Кланы Ся Цин, естественно, не имели никаких возражений, да и не посмели бы возразить. Сяйон нынче являлись ученицей альфа и новоявленного аристократа Цзуи. Если разгневать Зуи, оба клана будут не в состоянии понести ответственность. Сидя за рулем джипа, Цзуи вез Гуинси и баор на северо-запад. Они ехали по северо-монгольскому шоссе, считавшимся самым одиноким шоссе в мире, и пересекали необъятную равнину. Второй остановкой в их путешествии был Байкал.